Глава 155. Год знаний На первые две киперские встречи менеджеры записали по 40 человек, хотя в зале было всего 30 мест, из расчета, что кто-то не придет. Так и получилось. В день мероприятия на площадке смонтировали свет, расставили мебель, прикатили большие плазменные экраны. Кейтеринг щедро разливал по бокалам красное кипрское вино и угощал гостей сырами, оливками и другими местными деликатесами, которые организовали наши кипрские партнеры. В качестве эффектного выступления к мероприятию моя команда подготовила вдохновляющий пятиминутный фильм о Кипре – климате, традициях, культуре, еде, школах, и детских садах, экономике и основных городах. Приятный голос под душевную музыку рассказывал гостям об этом волшебном острове, где 320 дней в году светит солнце. Кино трогало и создавало отличный контекст для начала вечера. Но вся эта атмосфера бесследно исчезла, когда на сцену вышел представитель застройщика и выступил как протухшая селедка со своей невкусной, скучной презентацией. Я сидел в заднем ряду, сжимая от беспомощности кулаки. Мой внутренний эстет рыдал. Мне хотелось встать, выйти на сцену, забрать у нее микрофон и начать говорить, спасая мероприятие. Уверен, даже без подготовки рассказал бы о незнакомых мне кипрских проектах ярче, чем этот мужик, который продает их уже много лет. Немного разрядили обстановку партнеры, поведавшие об образовании, открытии компании, налогах и ответившие на вопросы аудитории. Закончилось первое мероприятие. Примерно так же прошло второе и третье. Я не выходил на сцену, потому что это была не моя игра. Съездив по путевке с друзьями два раза в Айнапу, я не считал честным выступать в качестве эксперта перед толпой инвесторов. С моими кипрскими партнерами мы договорились, что всех клиентов, которые будут готовы продолжать диалог после мероприятий, мы переключим на них. Ребята будут уже сами координировать показы и доводить покупателей до сделки, а в случае продажи мы получим половину вознаграждения. После трех мероприятий в работе осталось 11 человек, которые задавали вопросы по конкретным домам и апартаментам, а кто-то даже планировал в ближайшее время прилететь на Кипр. Я удовлетворенно выдохнул и снова переключил свое внимание на работу московского офиса, рассчитывая, что партнеры не смогут слить всех 11 интересантов и хотя бы несколько диалогов доведут до сделок. Тем временем в Москве весна проходила в бодром темпе. В марте мы продали на 480 миллионов. В апреле на 880 миллионов, а в мае на 720 миллионов рублей. Все чаще в сводке сделок мелькали объекты Веспера. Так в апреле и мае мы закрыли хорошие сделки в их новом клубном доме Бродский в Хамовниках на 137 и 174 миллиона рублей. Еще почти на 300 миллионов за эти несколько месяцев мы продали в Лаке, новом жилом квартале Веспера на Пресне. Качала загородка, шли сделки по Сити, несколько крупных продаж сделал департамент особняков. Чем лучше у нас получалось продавать, тем больше я влюблялся в недвижимость. Мой пытливый мозг хотел узнать все больше деталей об инженерных системах и архитектуре, о благоустройстве и технологиях строительства, об интерьерах и отделочных материалах. В реализации моего стремления к новым знаниям пришел на выручку лекторий, который я оборудовал в новом офисе. Так в Вайтвилл начался период, который я могу назвать «Годом знаний». Первым спикером в нашем лектории стал Константин Акимов. Девелопер, построивший на проект Noble Row – комплекс таунхаусов с отделкой от Ralph Lauren, которые с ценой 15-20 миллионов долларов за каждый лот считались самыми дорогими жилыми лотами в Москве. Константин прочитал моим брокерам лекцию об особенностях работы с ультрабогачами, а также поделился своим подходом к премиальным планировкам. И мне, и брокерам так понравился формат этих лекций, что я решил приглашать интересных спикеров к нам в гости по несколько раз в месяц.